Хлопот с алтарем было много. Нанести руны, заровнять площадку, провести канавки для жертвенной крови, установить в конце горшочки с водой, подрузить медный котел на сам камень, защитив его знаками холода, выложить из белых и черных камешков звезду пересечения, закрыв ее от злых духов молитвами чистоты, света и добра. Больше всего ведун боялся, что забыл какую-нибудь мелочь, способную упустить прахом все его старания. Но на третий день, после первой жертвы и пролития крови, стало неведомым путем появляться в котле вода, а из горшочков на конце кровавых линий также непонятно медленно убывать. «Есть!» — получилось. Облегченно перевел дух Серегин. Силы текут от краев к алтарю. Они невидимы, но увлекают за собой текучую воду. По чуть-чуть, по незаметной капельке. В алтаре сила впитывается, а вода остается. — Может, просто роса? — предположила Роксолана. — Жалко, урга в юрте осталась, с войском не пошла. Но у нее спросить было можно. — Когда на колу сидишь, особо не разговоришься. «На каком колу?» «Я, как только эту старую наркоманку замечу, в ту же минуту на кол посажу. Можешь не сомневаться». «Она, между прочим, настоящая шаманка, а не жалкий шарлатан вроде тебя. С богами разговаривает и меня научила». «Угу. После поганок не то что с богами. С марсианами без телефона разговаривать можно». А Карлос Костанья доучил, что они всего лишь раскрываются знания. Твой, как туссельный химик, начал было середин, но махнул рукой. Какая теперь разница? полнолуние ночью. Вот оно и станет для всех часом истины. А теперь извини, мне нужно вымыться целиком. Чародейство такая капризная штука. Из-за мелкой посторонней примеси Иногда рецептура поперек себя работать начинает. Пот там лишний капнет, грязь с руки упадет. Или перец со спины. Тем же тоном продолжила девушка. Где купаться собираешься? В озере за дорогой или тебя из ведерка полить? Но я что, больной? У любого да банька имеется. Русские без бани жить не умеют. Как на месте осели... Так в одном из домов и сделали. Водопровод в городе есть, канализация тоже. Мойся хоть каждый день. — И ты молчал? — сжала кулаки Роксолана. — Сам только сегодня узнал. Спросил у Ксандра, как и где они умываются. Он и показал. — Ты со мной пойдешь? Или так? Привыкла — привыкла. Двоительница набрала полную грудь воздуха и... и с интересом спросила. А мыло уже изобрели? Щелок из залы. Леха подумал и добавил: "А волосы говорят яйцом хорошо мыть. Я правда не пробовал или горчицей. А что такое щелок?". Не поняла Роксолана, который в этом веке пока не везло с гигиеническими удобствами. Химия какая-нибудь. А откуда здесь химия? Треть ведра залы из печки две трети холодной воды, день-два настоять. Вода, что сверху, это щелок есть. То есть, конечно, это уже не вода, а мыльный концентрат. Для умывания его лучше разбавлять. Можно в него яблочный отвар добавить, или ромашку, настой репейника, или у чуток дегтя развести, или меда. Ну, в зависимости от типа волос чтобы слабый лекарственный эффект добавлялся. Тут главное не переборщить. Густой через чур щелок волосы, как хлорка, может выбелить. Концентрация должна быть, как у шампуня. — Скажи, Олежка, — поинтересовалась девушка, — ты можешь сделать «Проктер энд Гэмбл» с помощью пары камней, костра и придорожной глины? — Нет, не могу, — развел руками Середин. — Только натуральные составы — на лесных травах, фруктах или нектарах. — Господи, как вкусно ты это рассказываешь! Пошли скорее, а то я сейчас умрот от нетерпения. Вечером, по его приказу, Нукеры развели вокруг алтаря на расстоянии двухсот шагов семь костров. Подрузили на них тяжелые казаны, наполнили водой. Олег прошелся по кругу, добавляя в котлы тайное зелье, которое на деле было всего лишь шариками засахарившегося меда, перемешанного с найденными по сусекам города различными пряностями от гвоздики до перца. Ближе к полуночи Середин прогнал Нукеров в город, чтобы не отвлекали. Воины оставили колдуна и его спутницу с явным облегчением. Чародей-то может и свой, да только темные дела его в ночи. Что ты варишь? сунула нос в котел роксолана. Кровололом пахнет. Не мешай. И ближе горшков к алтарю не подходи, равновесие нарушишь. Ведь нанес последние знаки. Защитные пентаграммы по сторонам от котла. В центре магических символов поставил свечи, сел перед камнем, положил на колени, найденное кем-то из детишек и брошенное в городе орлинное перо. Слева поставил горшочек с пшеницей, справа с окровавленным пухом недавно щипанного петуха. Повернул руки на колени, ладонями кверху, И забармотал священные древние заговоры. «Тебе, триглава, поклон свой кладу, Родительница кровей человеческих, Родительница и упокоительница наша, Мать-земля наша, тебе моя жертва!» Он черпнул горсть зерна, кинул на алтарь. «Тебе, прекраснейшая из богинь, Незравненная Мара!» Носительница чаши, и спить каждому суждено. За внимание, милость, благодарность и жертва моя. Богине смерти он дал горсть окровавленной плоти. Тебе, Скотий, бог, покровитель мужей храбрых, Хранитель богатства и силы тебе, моя жертва. Велес получил в дар зерно. Тебе, ней, будущий повелитель наш, судья и провидец, тебе моя жертва. Властитель посту стороннего мира получил кровь. И так раз за разом напоминал Яду на своем существовании каждому из богов: три богу, властитель воздушных течений стихии, працу с хозяину неба, хорсу повелителю света. Встреча, ночной богине, дарующему добро Белбогу и несущему зло Чернобогу. Ладе, богине красоты и любви, и похвесту, царю ураганов и бурь. Дидили, покровительница семей, и Макоше, матери торговли и золота. Своим долгим наговором Олег старался не только выпросить для святилища хоть немного высшей силы и покровительства, но и самого себя настраивал на состояние душевной открытости, единения с силами земли и неба, ветра и покоя, смерти и рождения, пытался стать частью окружающего мира, чтобы и мир вошел в него и послушался его воли. Последняя молитва была к богине Стратим, повелительнице всех птиц. На чью помощь он рассчитывал особо. Ей досталась и последняя горсть хлеба, брошена под алтарный котел. Олег замолчал, дожидаясь ответа. «Нифига!» — щелкнула языком Роксолана. «Олимп высоко, небеса далеко, крокотау еще дальше. Похоже, не слышат тебя боги и не видят. Нужно звонить по сотовому» то ли дело урга, у нее при каждом камлании духи откликаются. Воительница прогуливаясь вошла в запретный круг, но середин, ради сохранения нужного настроя и продолжения обряда, не стал ни отвечать, ни прогонять ее в сторону. Отдайте силу мне травы земные, отдайте силу мне звери лесные. Отдайте силу мне, люди чужие. Луна на убыль, ночь на рассвет, воля на сон. Отдайте мне думы свои, отдайте дела свои, отдайте надежды свои. Нет вам иного пути, кроме как к алтарю земному, сердцу живому, следу святому, отныне пристный на веков. Громко произнес он свою волю. И ничего не произошло.